Афон. Духовная цитадель империи. Автор истории римлян XIV века Никифор Григора писал об Афоне. «Гора Афон достойна удивления как потому, что отличается весьма благорастворенным воздухом. Все четыре времени года соединяются здесь в непрерывный ряд удовольствий и наслаждений для человеческих чувств, особенно когда раздается из средины рощи утреннее пение соловья, который как бы поет вместе с монахами и совоспевает Господа. Гора доставляет желающим проводить на земле небесную жизнь, большое удобство и в отношении покоя, и в отношении продовольствия. Море, которое окружает гору, придает ей еще больше прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом и затрудняя через перешеек Сообщение с материком. Словом, всюду здесь видны признаки добродетели и в природе, и в подвижничестве обитателей. Когда началось иночество на Афоне, точно сказать невозможно. Сами афониты возводят его только временам апостольским, то к эпохе могущества Рима первого то к начальным векам Рима второго В 670-х годах арабы опустошили Афон, и, видимо, древняя монашеская традиция здесь прервалась. Но, как полагает исследователь истории Святой Горы епископ парфирий Успенский, вскоре после этого император Константин IV передал Афонский полуостров инокам для поселения. Известным нам наверняка историческим основателем монашества на Афоне был святой Петр, служивший до того генералом императорской армии, попавший в плен к арабам, а после плена посвятивший себя Богу. Древние центры иночества Египет и Сирия жестоко страдали от арабов и еретического безнования. Монахи уходили оттуда на Афон. В эпоху коноборчества монахи также обильными потоками стекались на Святую Гору из разных концов империи, находя здесь убежище и блюда благочестия. Вместе с собой они везли драгоценные святыни, и древние рукописи. Историк Иван Соколов полагал, что уже к середине девятого столетия на Афоне было очень много иноков. Они вели по преимуществу анахоретский, с греческого анахоретис, отшельник, образ жизни, и подвязались у самых оконечностей Афона в пещерах, шалашах и убогих хижинах. Между ними прославились подвигами Иосиф, Иоанн Колов, Симеон, Ануфрий И особенно Евфимий, которого считают вторым основателем Афонского монашества после святого Петра. Злейшим врагом Афонского монашества оставалось арабское пиратство. Эти разбойники грабили северное побережье Египетского моря, нападая на города и разоряя монастыри. Некоторые иноки, не выдержав лишений, покидали Святую гору, но самые стойкие оставались. До середины 10 века История афонской общины скудна и неясна. Афон оставался в тяжелом положении, однако позднее историческая судьба афонского иночества проясняется. Этот поворот связан с деятельностью святого Афанасия Трапезунского, реформировавшего жизнь монахов во второй половине X века. Он по праву считается главным устроителем святогорского иноческого общежития. Афанасий объединил множество скитов в Великую Лавру, построил большой богородичный храм, келейное здание, трапезную, странноприимный приют, больницу. Деньги ему жертвовал сам император Никифор II Фака, отличавшийся большим благочестием. В Лавре под управлением Афанасия, по сведениям Ивана Соколова, было сосредоточено до 80 монахов. Для регулирования их внутренней жизни он написал «Устав». Жители маленьких скитов, пустынники Анахареты, опасались, что своими действиями Афанасий разрушит удаление иноческой твердыни от мира, пустит на святую гору суету. Разгорелись споры. В конечном итоге удалось прийти к соглашению. Появился афонский устав типикон из 28 правил, называемый также «трагос» — «козел», то есть документ, записанный на козлиной коже. Он равняла нахаретов и монахов, ставших частью большой общежительной общины. Однако отныне становиться пустынниками могли исключительно те монахи, кто прежде прошел иноческую науку в большом монастыре и получил от тамошнего настоятеля благословение на отшельническую жизнь. С течением времени на Афоне росло число монахов, увеличивалось количество обителей. В 12-13 веках Счет их уже пошел на сотни. Современники поговаривали, что Святая Гора напоминает один громадный общий монастырь. Прибывали сюда для пострига и славяне, восточные, южные, оставшиеся под сенью православной церкви. Преподобный Савва Сербский, рассказывая о погребении своего родителя Инока Симеона, сообщает, «Прежде всего пели греки, затем и веры грузины». Русские, болгары, а потом мы, сербы. Приезжали сюда представители народов Закавказья и Западной Европы. Ермонах Василий кривошеин писал по этому поводу. «Такое сверхнациональное представление о Святой Горе, как о центре вселенского православного монашества, стоящего выше национальных различий, может быть рассматриваемо как завещание преподобного Афанасия всем будущим поколениям, афонских монахов. В XI веке тут появилась и русская обитель Ксилургу, с греческого обитель Плотника. По всей видимости, такое название связано с основной деятельностью живших там иноков, с храмом во имя Успения Пречистой Богородицы. Роль Афона в истории русского монашества огромна, ее невозможно переоценить. В XI столетии на Руси происходила своего рода монашеская революция иноки с крайним смирением и пребыванием в постоянной молитве не без труда находили себе место в жизни общества которое еще вчера коснело в язычестве и было христианизировано лишь поверхностно и образцы высокой иноческой жизни в конце концов утвердившиеся на руси пришли именно сафона основатель русского монашества святой антоний печерский набрался иноческой премудрости именно на Святой горе. В XII веке афониты отдали русской монашеской общине на Святой горе, с трудом умещавшейся в маленьком Ксилургу, более обширный монастырь святого Пантелеймона, ныне скит Старый Русик. Афон к тому времени стал величайшей школой иночества, всеевропейским училищем монашеского аскетизма. Кроме того, на Святой горе развился исихазм исключительно важное движение православной мистики, сумевшее выразить самые сокровенные истины христианской веры и богопознания. О нем подробнее будет рассказано в следующей главе. Афон всегда был связан неразрывными нитями с императорским дворцом в Константинополе. Монахи со Святой Горы духовно окормляли государей и пользовались многочисленными милостями с их стороны. Около века, с 1080 по 1180 годы, империи правила династия Камнинов, которые в большинстве своем глубоко чтили афонских иноков и оказывали им постоянное покровительство. Основатель династии Алексей I Камнин, 1881-1118 годы, обратился к монашеству Святой Горы с посланием, содержащим следующие слова святые отцы, обитающие на божественной и святой горе. Знайте, что как Константинополь есть царь городов и выше всех их, так и царственнейшая и божественная гора ваша превосходит все горы Вселенной, вы же по Писанию наш свет и соль. Мы так думаем и так верим, и не только царство христиан, но и все вокруг нас живущие народы вместе с нами радуются вашей жизни по Боге. Итак, радуйтесь и молитесь о нашей державе и о всем мире. Честные же и святые молитвы ваши да подарятся нам и помогут в час нашего исхода. С конца одиннадцатого столетия Афон подчинялся исключительно императорам, не зная над собой даже патриаршей власти. Нашествие полчища Латинин на восток во время четвертого крестового похода, падение под Ихнатийском Константинополя и создание причудливой Латинской империи прервало высокое цветение Афона. Пример мощного духовного влияния иночества Святой Горы на общество и власть империи далеко не единственный. Примерно с IX века империя становится единственной крупной державой в мире где духовный авторитет и интеллектуальная деятельность монашества оказывают сильнейшее влияние на жизнь всех подданных. Торжество православия над иконоборчеством на соборе 843 года стало возможным благодаря стойкости в вере именно монашествующих. Недаром против них постоянно направлялись гонения императоров и иконоборцев. Монах в империи подавал пример высоконравственной жизни а также глубокой, прочной веры в Бога. Нередко он становился наставником целой округи, и к нему за поучением шли толпы людей разного звания. Он же обличал пороки, заблуждения, греховный образ мыслей. Монах отважно наставлял общество, порой рискуя здоровьем и жизнью. Иногда ему приходилось произносить слово истины перед самим государем, колеблющимся в вопросах веры. Так монах Евфимий имел большое духовное влияние на императора Льва VI философа, а преподобный Афанасий окормлял императора Никифора II Факу и его брата Льва. Порой Константинопольский или Афонский чернец шел на риск жестоко пострадать от могущественных еретиков, но все же до конца исполнял свою проповедническую миссию. Иночество империи на протяжении многих веков составляла самую боевую часть церкви, когда приходилось отстаивать чистоту веры, правильность догматов, точность канонов или бороться с ересями. она выполняла роль могучего охранителя христианского учения, порой расплачиваясь кровью лучших стражей из своей среды. Монастыри нередко брали на себя чрезвычайно важную просветительскую функцию, создавая библиотеки и народные школы. Такие училища существовали как при столичных обителях, так и в провинции, в том числе на Афоне. Так Иверский монастырь стал подлинным центром грузинской культуры. Роль Афона в просвещении Грузии была огромна. Автор жизнеописания Георгия Иверского не случайно назвал святую гору «духовными афинами и рассадником просвещения для земли Иверской». Иверии называлось древнегрузинское государство Картли. Такое же огромное значение имел Заграфский монастырь для Болгарии, а Хиландарский — для Сербии. Однако монастыри становились не просто оплотами грамотности и богословия, но и твердынями высокой культуры. Здесь работали мастера фрески и мозаики, переписчики книг, авторы житий и хроник. Монах был также преподавателем истории и философии. В весьма значительной степени именно монашество создавало, как сейчас принято говорить, поле гуманитарной культуры. Переписанные иноками книги расходились по всему христианскому миру в переводах на славянский, грузинский, латинский и арабский языки. И, конечно же, монах всегда был самым стойким молитвенником за весь мир, предстающие передачами Божьими, погрязшим в грехах и нуждающиеся в его милосердном терпении. Инок неизменно молился за живущих в миру и спрашивая для них благ видимых и духовных, здравия и спасения. «Есть», — говорил в XII веке святой Евстафий Солунский, ученейший человек своего времени, «два различных образа жизни. Первый худший» ведут те, которые злым духом побуждаются к дурной жизни, а другой создает посвятивших себя богу аскетов, столпников, живущих под землею, затворников, наставников общества, ревностных руководителей душ, врачей открытых душевных ран, исследователей ран еще сокрытых, неумолимых, но милостивых карателей за бесстыдные дела, Защитников обиженных, человеколюбивых и справедливых обличителей, где следует порицателей, когда должно, поощрителей на дела добродетели, побудителей к нравственному исправлению и духовному совершенству, кратко сказать, управителей душ как по всей жизни, так и по духу. Таковы были монахи, духовные войны христианской империи.